Глава 50. Переговоры. Ксения. Надо признать, вампирский дедуля оказался крепким орешком. Судорожно сглотнув, он изрек. «Вампиры не сбегают». «Не надо никуда сбегать», – заверил его Агелий. «Нам столько всего нужно обсудить. Позвольте проводить вас в обеденный зал. Наверное, вы устали и проголодались с дороги. Мы предложим вам для еды самых лучших енотов, каких только сможем найти. Идеально чистых и очень вкусных». «И давно у вас тут в Рогдиане увлечения енотской кухней?» – сдержанно спросил Августин. «С тех пор, как мы познакомились с вашей замечательной внучкой», – ответил Агелий, подарив мне лучезарную улыбку. «Мы отправили вам енотов в подарок вместе с косами, но они сбежали». «Косы?» – осторожно уточнил сбитый с толку вампир. «Да нет же, еноты», – мотнул головой Агелий. «Но мы непременно исправим эту оплошность и подарим вам новую партию для еды». Августин как-то нервно покосился на выход. Наверное, его решимость «вампиры не избегают, стала потихоньку ослабевать. Агели тем временем продолжил: "Свадьба вашей внучки будет отличным поводом для такого подарка. Церемония состоится уже сегодня, и вы, разумеется, приглашены на нее в качестве дорогих гостей. Правда? Ух ты! Агели все же проникся моими требованиями о срочном замужестве, дабы защитить мою замаранную поцелуем девичью честь." «Надеюсь, вампиры не прибьют меня сейчас на месте, и я доживу до своей свадьбы». Дензел испепелил меня взглядом. Джеридан горестно паник, Тай просиял, а Августин устремил на мою персону озадаченный взор. «Свадьба моей внучки?» – хмыкнул вампир. «Так получилось». Тихо пролепетала я в ответ, виновато пожав плечами. Не знала, что еще тут сказать. «Это все гнет обстоятельств», – неожиданно подал голос Федор. Так звезды сошлись. Это бывает. Ксюша тут совершенно ни при чем. «У вас еноты разговаривают?» – изумился Августин. «Или нас тоже накрыло драконье безумие», – горестно подсказал его соратник. «Кто и чем вас накрыл, это не ко мне. Но мы можем поговорить об этом. И на всякий случай для справки. Я совершенно невкусный», – заверил их енотский одуванчик. «Можно мы поговорим наедине с этой внучкой?» Выразительно подчеркнув последнее слово, спросил короля Августин. «Да, да, конечно!» Агелис суетливо замахал руками на выход. «Мои слуги проводят вас в центральную гостевую. Ксентана вам все объяснит и расскажет, как замечательно мы о ней заботились и как хорошо ей было в рагдиане где она обрела свою любовь и будущее семейное счастье!» «Ух-ум!» ответила я. «Конечно, я непременно все расскажу!» – кивнула я вампиру. Меня пронзили пристальным оценивающим взглядом. Нет. Неожиданно вперед выступил Таи. «Я не оставлю свою невесту одну. Разговор будет проходить в моем присутствии». В его голосе звучал металл. Наверное, Августин решил, что не стоит накалять обстановку среди этих сумасшедших драконов, поэтому сдался, процедив. «Ладно». Но в гостевую вошли не только мы с Августином и Таем. За нами, полосатая дуванской торпедой, просочилась Марта, а за ней и Федор. «Я миротворец», – решительно махнул лапкой енот. «Ваше Величество, позвольте тоже войти. Вам может понадобиться помощь!» Соратник главного вампира опасливо покосился на тигрицу. «Справлюсь!» – отрезал Августин. По хозяйски усевшись на кресло, он махнул нам стаем на диван напротив. Мы присели, Марта улеглась у моих ног. С такой защитой, слева дракон, внизу тигрица, я почувствовала себя уверенней. А Фёдор прилип к вазе с фруктами на столе. Ну что вы так на меня смотрите? Я всегда ем, когда нервничаю. Ох, какой бананчик. Вы не обращайте на меня внимания, беседуйте. Дал разрешение енот. Итак, милая леди, я жду объяснений, потребовал Августин. Я замялась, не зная, с чего сказать, и какой объем правды вы вылить на этого вампира. «Минимальный? Мол, нечаянно оказалась на балу у драконов? Меня приняли за вашу внучку, и я была в таком шоке, что не стала их сразу разубеждать, а потом было поздно? Или максимальный, что я принцесса Ферраны? В этом случае не будет недоумений, почему я выдаю себя за кого-то другого. Только придется просить это существо сохранить мой секрет. Что он потребует взамен?» «Не надо больше игр, девочка, говори как есть», сказал сверлящим меня взглядом Августин. Наверное, внутренние метания отразились на моем лице. «Покажи ему свою мальгенду, Ксюша!» – мягко обратился ко мне Тай. «Ты уверен?» – спросила я взглядом. Он твердо кивнул, и я потянулась к карману. «А ну-ка стоять! Замереть и не двигаться!» – неожиданно рявкнул объевшийся фруктами Федор. Развалившись на столе, он лениво потерял свое округлившееся пузико, что не мешало ему отдавать приказы командирским тоном. «Пусть сначала принесет нам клятву о неразглашении!» «Эта беседа становится все интереснее», – хмыкнул Августин. «Еноты мной еще не командовали». «Думаю, Федя прав», – отметил Тай. «Нам и правда следует подстраховаться и попросить вас о магической клятве, чтобы сохранить наш секрет». «Какие такие страшные тайны вы скрываете, молодые люди!» С иронией произнес вампир, но енотское требование выполнил. Положив два пальца на свое запястье, он поцарапал ногтем кожу до крови и произнес. «Клянусь жизнью, что услышанный сейчас секрет умрет вместе со мной. Довольны?» – скинул он бровь. Мы ставим кивнули. «Слушаю», – строго посмотрел на меня Августин. «Вот», – вытащив из кармана бабушкин артефакт, я протянула его вампиру. Тот взял мой кулон, и я в очередной раз увидела, как медленно и изящно отвисает вампирская челюсть. «Это… да это же… ты принцесса Ферраны?» – потрясенно выдохнул мужчина. «Кажется, да». развела руками. «Но как это возможно?» От волнения глаза вампира полыхали алыми всполохами. Это было немного жутковато и вместе с тем завораживало. «Как ты попала сюда из закрытого мира?» – спросил он так, словно от моего ответа зависела его жизнь. Там, на земле, я попала в сложную ситуацию. На меня напал один назойливый ухажер. Я ударила его полбу этим кулоном, который достался мне в наследство от бабушки. и меня затянуло в сверкающий портал. моргнула, и вот я тут в этом мире на балу. Я была напугана из пидостолку. Меня почему-то приняли за принцессу из Сейтарии, вашу внучку. Я не стала спорить. Боялась, что сожгут на костре или ликвидируют каким-нибудь другим способом, если станет известно, что я пришелец из другого мира, — пояснила я. Я очень сожалею, что из-за меня произошла такая путаница, и приношу вам свои глубочайшие извинения. «Значит, бабушка тебе ничего не рассказывала?» задумчиво подвел итог вампир, возвращая мне артефакт. «Что ж, принимаю твои извинения!» – кивнул он. Приободрённая я стала объяснять дальше. О том, как я встретила Федю, и почему теперь драконы уверены, что вампиры питаются енотами и дарят своим женщинам женские косы. Рассказала про свои приключения в жемчужном саду и ситуацию с Джериданом и Дензелом. Федя то и дело вставлял нелестные эпитеты в адрес своего обидчика и несколько раз повторил, что разберется с ним сразу, как только расколдуется. А тай поведал о том, что я его истинная пара, и он это обязательно докажет. Вампир слушал нас с большим вниманием, то и дело сочувственно кивая и периодически округляя глаза от удивления. «Что ж, теперь мне все стало ясно», – изрек потрясенный Августин под конец наших откровений. «Но возникает вопрос, что вы собираетесь делать дальше». Ты хочешь продолжать выдавать себя за мою внучку? Я мог бы тебе подыграть, но если тебя увидит тот, кто был знаком с Ксентаной, тебя разоблачат. Этим вечером вы собираетесь пожениться, верно? Мы с кивнули. в ноле. А наверняка вышлет приглашение моей дочери и ее мужу, королю Саитарии, чтобы они пришли на свадьбу к Сене. Как будете выкручиваться? Вампир приподнял бровь. Мы притихли, как мыши под веником, а Федя спросил у вампира. Твои предложения? Мне надо подумать. Откинулся тот на спинку кресла. «У меня имеется еще один вопросик», продолжил енот. «Где настоящая внучка? Что с ней случилось?»